Глава 18. У сыщиков неожиданно появляется помощник. Дети свернули на тропинку, которая вела вниз к реке. Они нашли укромное местечко и расположились на траве прямо на берегу возле густых зарослей кустарника. Бастер улегся рядом, однако был неспокоен. Он сердито ворчал, и уши у него стояли торчком. «В чем дело, Бастер?» — обеспокоенно спросила Бетси что-то не так?» Бастер тявкнул в ответ, вильнул хвостом и, наконец, затих. Сыщики стали обсуждать, как им поступить дальше. «Вот ведь как получается», — заговорил Пип. «Мы нашли поджигателя, собрали все улики, выяснили все обстоятельства дела. Мы знаем, как злоумышленнику удалось изобразить, будто он ездил в Лондон. Мы знаем, как доказать, что в Лондоне он не был. Мы знаем, что именно его следы были у изгороди и в саду возле канавы». Мы нашли ботинки, которые он пытался спрятать. Мы знаем, кто и почему побывал в тот вечер в доме и в саду. В общем, нам известно все. И тем не менее, мы никому не можем об этом рассказать, потому что нас либо не станут слушать, либо, а ну-ка, разойдись, дело так, будто это он раскрыл преступление. Это нечестно. Ведь расследование от начала и до самого конца провели мы. «Да, в полицию нам лучше не ходить», — согласился Фатти. И родителям мы тоже ничего не скажем, потому что они просто возьмут и позвонят ануку разойдись. Но все-таки нам надо что-то предпринять. Нельзя, чтобы этот гадкий Чалкакау остался безнаказанным. Тем более, что вместо него преступником сочтут какого-нибудь ни в чем не повинного человека, например Хорса Пикса. Ведь Чалкакау изо всех сил старался выставить дело так, будто поджог устроил Хорс, а это уже самая настоящая подлость. Неужели мы должны молчать и делать вид, что ничего не знаем? Нет, нет, ни за что! Дружно возмутились все сыщики. Однако этот старый Лис выдал себя с головой, когда проболтался, что видел самолеты. Усмехнулся Лари, а Фати какой молодец, сразу сообразил, что к чему. Светлая голова. Фати тут же начал раздуваться от гордости, как индюк. Говорил же вам, что умею работать головой, еще когда я только пошел в первый класс. Все, хватит, Фати, прекрати! Хором закричали сыщики, и Фати тут же умолк. Хоть и продолжал сидеть с торжествующей улыбкой на губах, он был страшно горд тем, что не пропустил такую важную улику. Ребята продолжали обсуждать расследование, подозреваемых, улики, в том числе и самые последние. Как вдруг? Бастер вскочил и так яростно зарычал, что все умолкли и с недоумением уставились на пса, пытаясь понять, что с ним происходит. «Бастер, Бастер, что с тобой?» — тревожно спросила Бетси. «Как ты думаешь, Фатти?» Может, он съел что-нибудь, и теперь у него болит животик? Но не успела девочка закончить фразу, как вдруг из-за кустов появился человек, высокий и крепкий, настоящий великан. Сразу было видно, какой он сильный. Одет он был в твидовый костюм и огромные коричневые ботинки. Ой! испуганно вскрикнула Бетси. Дети вскочили на ноги, готовясь броситься на утег. Однако, когда великан подошел ближе, их испуг прошел. Вид этого селача был самый доброжелательный. Интеллигентное лицо, проницательный умный взгляд. А в глубине его темных глаз время от времени вспыхивали веселые искорки. «Прошу прощения, если напугал вас», — заговорил незнакомец, усаживаясь возле сыщиков. «Дело в том, что я часто хожу сюда на рыбалку, и мое любимое местечко, где я обычно сижу с удочкой, находится как раз за этими кустами». «Получилось так, что я слышал все, о чем вы говорили». «Вначале я немного рассердился, думая, что своей болтовнёй и смехом вы распугаете мне рыбу. Но потом меня так заинтересовал ваш разговор, что я позабыл про рыбалку. Я сидел тихонько, затаив дыхание, чтобы не выдать себя, и боялся пропустить хоть слово. Должен вам сказать честно, то, что я услышал от вас, это просто поразительно. Держите, это вам». Незнакомец достал из кармана пиджака большую шоколадку и протянул ее детям. Разумеется, они не смогли устоять и не стали отказываться от угощения. «Значит, вы все слышали?» — спросила Бетси с набитым ртом. «Вообще-то все это наш большой секрет, потому что мы сыщики». «Что-что? У вас прыщики? И это большой секрет?» Незнакомец толком не расслышал, что сказала Бетси, потому что рот у нее был полон шоколада. «Не переживайте, прыщики надо помазать одеколоном, и они скоро пройдут». Дети дружно засмеялись, а Дейзи, уже успевшая прожевать свою порцию шоколадки, объяснила. «Не прыщики, а сыщики. Пять юных сыщиков и пёс детектив Мы раскрываем тайны разгадываем загадки». «Ах, вот как! Теперь понятно!» Кивнул незнакомец, который к тому моменту уже успел подружиться с Бастером. Он ласково потрепал пёсика за холку, а тот лизнул ему руку. «А кто вы такой?» — поинтересовалась Бетси. «Я вас раньше не видела». «Мы с вами коллеги», — улыбнулся незнакомец. «Я тоже сыщик в своем роде. Разгадываю тайны и узнаю секреты. Это ведь самое интересное занятие на свете. Вы согласны со мной?» Все дружно согласились, и незнакомец продолжал. «Как я понял, вы попали в затруднительную ситуацию. Вы раскрыли тайну, но не знаете, как и кому об этом рассказать». «Именно так», — подтвердил Ларри. «Видите ли, наш деревенский полицейский мистер Гун очень зол на нас. Он считает, что мы только мешаем расследованию и путаемся под ногами. Он уже нажаловался на нас родителям и рассказал им о нашем неподобающем поведении. Наверное, оно и вправду иногда было неподобающим, но мы хотели только узнать, кто поджег коттедж мистера Хика». «А теперь, когда вы расследовали это дело, вам очень обидно делать вид, что вы ничего не знаете», — понимающий кивнул не незнакомец. «В самом деле поджигателя надо изобличить. Расскажите-ка мне все еще раз по порядку. Как я уже сказал, я тоже в некотором смысле сыщик и знаю толк в тайнах. Мне будет очень интересно услышать ваш рассказ». Дети испытывающие разглядывали незнакомца. Он нравился им все больше, в его глазах горел веселый огонек, он дружелюбно улыбался детям и ласково гладил бастера. Похоже, пёс тоже полностью доверяет этому силачу. «Ну что, ребята, расскажем этому джентльмену все как есть?» — спросил Ларри. Сыщики дружно согласились, и Ларри, которого время от времени перебивали Дейзи, Фатти и Пип, по порядку поведал незнакомцу обо всем, что произошло в последние дни. Тот слушал очень внимательно, удивленно покачивал головой и порой задавал короткие вопросы. «А ты умеешь работать головой?» — одобрительно сказал он, взглянув на Фатти, когда ребята на перебой рассказали о том, как Чао-Какао выдал себя, проговорившись, что видел самолеты, пролетавшие над деревней вечером накануне пожара. Фатси покраснела от удовольствия, но Бетси, предостерегающе, сжал его руку, и он не сказал ни слова. Наконец история подошла к концу, незнакомец пожал всем руки и произнес «Вы просто молодцы! Вы провели расследование отлично! От всей души поздравляю пятерых юных сыщиков и пса-детектива! И знаете...» «Я хотел бы вам немного помочь». «Как?» — удивился Ларри. «Прежде всего, нам надо найти и как следует допросить старого бродягу. Думаю, он мог видеть в саду мистера Хика. Так что этот бродяга может оказаться важным свидетелем по делу. И еще. Полиция обязательно должна узнать обо всем, что вы сейчас мне здесь рассказали». Ребята разочарованно переглянулись. Ларри, вздохнув, сказал... — Старина, а ну-ка разойдись. То есть мистер Гун припишет себе все заслуги. А насчет бродяги, как же мы его найдем? Он, может быть, уже за сотню миль отсюда. — Не волнуйтесь, бродягу я вам найду, — пообещал незнакомец. — А старина, мистер Гун, он и слушать нас не станет. — Не беспокойтесь, он выслушает вас очень внимательно. — Предоставьте это мне, — ответил загадочный незнакомец. — Давайте договоримся так. завтра. «В десять утра вы придете в полицию. Мы с вами там увидимся и уладим это дело». С этими словами он поднялся и на прощание пожал сыщиком руки. «Хорошо, что мы с вами встретились», — сказал он. «До завтра». Незнакомец снова скрылся за кустами, а спустя минуту дети увидели, как он идет со своей удочкой вдоль берега реки. «Значит, завтра в десять утра. Интересно, как он уладит это дело? И как он найдет бродягу, хотел бы я знать?» — задумался Фатти. Сыщики терялись в догадках. Ларри взглянул на часы и, как ошпаренный, вскочил на ноги. «Оказывается, ужас, как поздно!» — крикнул он. «Бежим скорей! Родители нас сыплют по первое число!» Ребята помчались в деревню. Следом за ними, посапывая, трусил Бастер. Оказавшись на своей улице, они на бегу крикнули друг другу. «Завтра ровно в десять. Спокойной ночи!»